«Ты что, милая, разве так можно?» — вскрикнула баба Аня, точно ее ударили. «Не кричи!» — попросила Лиза. «Живому человеку, Боре, который в тебе души не чаял!» Отчаянным голосом продолжала баба Аня. «Господи, прости! Господи, прости! Выразуми несчастную, мама! Ну, не надо!» — пыталась ее остановить Лиза. «Прошу тебя, не надо!»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 Но ты просто по всем пунктам, мать Тереза. — Кто? — не поняла баба Аня. — Мать Тереза не слыхала? — А, слыхала. Вдруг ответила баба Аня, помолчала и снова своя. — Я знаю, Борю, он он поверит. Шестнадцать лет молчала, и вдруг бабах, а он чтобы поверил. — Никакой недоверчивый и не наивный брось. — Как говорит Костик, не вешай мне лапшу на уши. — Какую?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 Бантик над левым ухом с заколкой прикреплен. Это модно. Правда, он у меня не фирма, а самоделка, но все равно привлекательная, яркая пятнышко. Ты меня слышишь? Слышу, Лиза, слышу, мягко ответила бабаня. Лечу, бегу, как на первое свидание. Думаю, борю увижу, поговорим, вспомним. А он мне раз по морде, можно сказать, в буквальном смысле.